12. Мы шли вдоль реки три дня. Она была узкой, с прозрачной водой и валунами на дне. Пляж, мы так называли каменисто-песчаную полоску земли между водой и обрывом, порой прерывался и приходилось карабкаться по обрыву наверх, цепляясь за корни деревьев, и идти по кромке соснового леса. А когда пляж начинался снова, мы спускались и шли рядом с водой. Река петляла, течение было быстрым, иногда мы видели небольшие пороги, образованные валунами на дне. Каждый раз, услышав издалека бурление воды, я думала, что сейчас из-за поворота появятся веселые туристы на байдарках. Но там не было никого. Во всем мире будто не осталось никого, кроме нас с Ликой. У нас больше не было проблем с водой, мы стали чувствовать себя лучше, мои головные боли почти прекратились, Но появилась, а точнее проявилась, новая проблема. Очень хотелось есть. Лика рассказала, что она много раз голодала, чтобы похудеть, конечно, а не как сейчас. И основной фокус в том, что если не пить, то не хочется есть. А если ударить топором по ноге, голова перестанет болеть. Думаю, так это работает. Мы часто останавливались и ели горстями чернику и бруснику. Лика хотела есть грибы, я была против. Мы не разбирались в грибах, да и знакомыми сырыми грибами можно отравиться. Но она все равно ела их, когда думала, что я не замечаю. Иногда мы ели мягкие иголки-лиственницы. Один раз я съела червя. Это была просто мерзость. Лике приходилось поддерживать джинсы руками, чтобы они не падали при ходьбе, пока мы не нашли обрывок веревки, заменившей ей ремень. У меня в штанах был ремень — Но дырок в нем перестало хватать, и я проделала еще одну маникюрными ножницами, а затем и еще одну, и еще. По ночам снилось, будто я в магазине хватаю с полок продукты и швыряю их за пазуху. Пространство между футболкой и телом было таким огромным, что я кидала туда еще и еще, и курицу, и картошку, и банки консервов, и бутылки масла, и там все еще оставалось места. В одном из таких снов ко мне подошла продавщица и попыталась отобрать у меня банку горошка. Я разозлилась и била ее банкой по лицу, пока оно не превратилось в кровавое месиво. Потом я продолжила хватать продукты. «Отец с ума сходит», — говорила Лика. «Теперь уже все. Теперь он точно понимает, что что-то случилось. Он ищет нас». «Интересно, нашли ли я уже машину? И если да, то прочесывают ли лес?» Господи, нужно было что-то в лесу оставлять. Стрелки может на деревьях выпиливать, знаки какие-то. Почему мы такие идиотки? Скоро выйдем отсюда. На реке должна быть деревня, не может не быть. В особенно жаркий день мы постирали белье и футболки и искупались. Река была очень быстрой. Было страшно, что может унести течением и ударить об камни. Да и сил держаться на воде не было. Поэтому мы просто зашли по колено полили себя ледяной водой, потёрли травой и, как могли, постирали футболки. Потом мы пошли дальше. Вечером худшие опасения оправдались. Река закончилась большим безлюдным озером, окружённым соснами и травой. Начинало темнеть. Вода блестела в закатных лучах и тихо, уютно плескалась о песчаный берег. Противоположный берег было плохо видно, Но насколько мы могли рассмотреть, домов там не было, только темные верхушки бесконечного соснового леса. К черту, сказала Лика, отошла от воды и легла на траву. Нет здесь никаких деревень. Ничего здесь нет. Я подошла к воде и умылась. Вгляделась в противоположный берег. Ни домов, ни намека на дым. Давай, валежник собирать, сказала я Лике. Холодает. «Чёрту!» — повторила Лика. Я зашла в шумящий, перекрикивающийся разными голосами лес и начала собирать валежник. Были сумерки, время теней. Иногда казалось, что кто-то стоит сзади. Я спиной ощущала чей-то взгляд, но не обращала внимания. Может, мне просто надоело бояться, а может, просто не осталось сил. Я собирала ветки. Куча веток была уже больше, чем удобно нести, и я вернулась на пляж, бросила ее возле лики. Села рядом. Может, плод сделаем? Чего? Плод. Найдем пару бревен, скрепим веревкой и ремнем, еще что-нибудь найдем. Да хоть и засоки вон сплетем. Построим плод и поплывем обратно вниз по течению реки. Если деревни нет здесь, то она должна быть там. Отличный план. «Ни одного слабого места!» «Я пытаюсь тебя подбодрить. Извини. Знаешь, о чем я думаю?» Сказала Лика. «Тот день, когда мы в лес зашли. Мы собрались, выехали из гостиницы, позавтракали. В кафе каливала. Ага. Потом выехали на трассу. Ты за рулем была. Разогналась, как обычно, ехала агрессивно, всех обгоняла. Ну, извини. Да я не об этом». Мы начали обгонять грузовик, а там машина на встречке была. Она так близко была. Я лицо водителя увидела. Он бледный был, молодой, в очках, на желтой ниве. Я увидела его лицо и поняла, что мы не успеем вернуться на свою полосу. Что некуда возвращаться. Справа фура, слева обрыв и озеро, а прямо перед нами это нива. Фуру мы уже успели проскочить. Наша полоса свободна была. Не была она свободна. Я посмотрела в правое стекло, там были задние колеса фуры, а прямо перед нами уже Нива. Мы не успевали ни вернуться обратно и спрятаться за фуру, ни ее обогнать. Я от страха вдох сделать не могла, вцепилась в сиденье и зажмурилась. Не знаю, какая у нас скорость была, но думаю больше 120. Я зажмурилась, а когда открыла глаза, мы уже в своей полосе были. Фура далеко позади осталась. И после этого я предложила остановиться морожку поискать, потому что нужно было остановиться, а я боялась просто начать на тебя орать и поссориться, а нам же дальше еще ехать. Мы съехали на грунтовку, ушли в лес, и тогда все и началось. Ты это к чему? Я к тому, что не могли мы успеть проскочить. Мы должны были врезаться в эту Ниву. До Нивы еще метров тридцать оставалось, а фуру мы уже проехали. Я перестроилась на нашу полосу, и все. Не проехали мы фуру. Я ее задние колеса в боковом стекле видела, и Нива была прямо перед нами. Лес этот странный, бесконечный. Как думаешь, что если мы разбились тогда на трассе? И поэтому можем без воды и еды жить, и поэтому тени видим, и голоса слышим, и звери нас не трогают. Я всё истории разные вспоминаю, всю жизнь в голове прокручиваю а лес не кончается, и мы идем, и идем, и идем. Ты что несешь? Думаешь, мы в аду? В чистилище. Я села и посмотрела на Лику. Она лежала с закрытыми глазами, раскинув руки, видимо, представляя себя долбаным князем Балконским на Устерлицком поле. Только не было никакого поля. Был небольшой пляж, покрытый травой и засыпанный сосновыми иголками с узкой песчаной полоской у воды. Футболка и куртка Лики были в серо-коричневых разводах, как и ее лицо. На иссушенных, потрескавшихся губах красная помада. Наверное, когда помада закончится, она свихнется окончательно. Пауза затянулась. И давно ты об этом думаешь? Лика не открывала глаза. С того дня, как увидела тот зеленый пруд с кувшинками. Это был тот самый пруд из моего детства, не просто похожий, тот самый. Я сразу вспомнила его, тебе только не хотела говорить: Слушай, пойдем валежник собирать. Стемнеет сейчас холодно. Ну, пойдем. Лика открыла глаза, поморщилась, села и посмотрела по сторонам, вгляделась куда-то влево. Это дом? Ты видишь это? Вон там, почти на том берегу, между соснами что-то большое и темное. Я поднялась и всмотрелась вдаль. Мне кажется, это кусты. Это не кусты. Пойдем. Стремительно темнело. Заухали первые проснувшиеся совы. Где-то вдали привычно завыли не то собаки, не то волки. Мы пробирались через лес минут тридцать. И с каждым шагом становилось очевиднее, что в лесу действительно что-то есть. Наконец мы вышли на небольшую поляну, на которой стоял темный двухэтажный бревенчатый дом с деревянным крыльцом, верандой и широкими ступеньками. За домом стояли два сарая, дальше еще один сарай поменьше похоже, туалет. Непроницаемые зашторенные окна, сосновый лес с трех сторон. И темно-синее озеро с четвертой. Эй, здесь есть кто-нибудь? крикнула Лика.